Глава 3. Я плохо разбираюсь в архитектуре, но дом, к которому мы прибыли, действительно не позволял остаться равнодушным. Прямоугольной формы, он был выстроен из серого камня, с колоннами и статуями. Около входа гостей встречали горгульи, настоящий шедевр искусства. Они строго смотрели на нас своими безжизненными глазами и будто охраняли вход от посторонних. Анна посмотрела на лорда Элегантный смокинг из высококачественного бархата, позволяющего насладиться всей глубиной чёрного цвета, его изысканностью. Странно, раньше я не замечала, насколько муж шив красивый, не броской яркой красотой, а той, которую замечаешь, узнав этого мужчину, его силу духа, острый ум и невероятную надёжность. Всё хорошо, тихо уточнил лорд, предлагая мне опереться на руку. Да, но я предпочла бы, чтобы вы пошли на этот бал один, пробормотала я, нервно поправляя юбку своего чёрного платья. Бархат, из которого сшит мой наряд, был мягче, а цвет ещё глубже. Чёрные бриллианты на шее придавали моему облику утончённость и некоторую экзотичность, тем самым подчёркивая безупречность образа. Нельзя не признать, выглядела я прекрасно, и гневный румянец только добавлял прелести. Час назад мы с шефом едва сильно не поругались. Он принёс мне пять комплектов драгоценностей, и ещё, как он выразился, по мелочи украшений. Теперь я понимаю, зачем Сеймуру была нужна такая система безопасности. Все доводы про непозволительность передачи мне столь ценного имущества он проигнорировал. А когда я сказала, что отказываюсь их надевать, предложил, если уволюсь, всё продать и деньги вернуть ему. Да разве дело в деньгах? Хотя в них, пожалуй, тоже. Но кто поверит, что я купила всё это великолепие сама? С другой стороны, и без украшений прийти на подобное мероприятие нельзя. Замкнутый круг. Чего вы боитесь? Поинтересовался лорд, едва мы миновали парадную лестницу. В прошлый раз праздник закончился тем, что мне угрожали, а потом уволили. В этот раз предчувствие не лучше. Соберетесь. Бал у Пранстонов. Мы пропустить не можем. Это последняя возможность проверить наши догадки, прежде чем начать действовать. Мы остановились с другими парами в небольшой зале, ожидая, когда нас представят, и между тем продолжая обсуждать наше дело, которое, по-видимому, близилось к раскрытию. Надеюсь, без ловушек в моём доме. Если только вы сами пожелаете этого, предложил Змейс. Благодарю, обойдусь, отказалась я. передернув плечами. Вам не стоит так нервничать. Вы сегодня идёте как моя дама, а не помощница. Поэтому отдыхайте и получайте удовольствие. Потанцуйте. Попробовал поднять мне настроение шеф. Овы, это у него не получилось. Я с тоской посмотрела по сторонам. Не так я предпочитаю отдыхать, не говоря уж о косых взглядах окружающих. За разговором незаметно подошла наша очередь, и церемониймейстер объявил Лорд Сеймур со спутницей. Двери открылись, и мы вошли в богато украшенный зал. Под взорами нескольких сотен гостей были взгляды полны любопытства, а были и неприязни, зависти и полного равнодушия. А потом объявили нового гостя. Не желаете ли потанцевать? предложил шеф. Не могу вам отказать, ответила я, подавая руку. Лорд Сеймур был прекрасным танцором. что позволяло ему легко вести даму и одновременно с этим внимательно осматривать зал. Рука мужчины уверенно лежала на моей талии, направляя под звуки музыки, и я решила просто получать удовольствие от вечера, насколько это возможно, раз уж мне предоставили полную свободу. Едва танец закончился, шеф пригласил меня на еще один, а от третьего я отказалась, намекнув, что подобное внимание выходит за рамки приличия. Змей лишь только насмешливо фыркнул на это и отправился по своим делам. А я, немного прогулявшись, поняла, что вечер не так уж и плох. В высшем обществе не принято общаться, если вы не представлены друг другу, да и знакомиться без веской причины дурной тон. Бывших дворян не бывает, обедневшие да, но порода даётся от рождения и не выторовить её ничем. Как и знакомство. Если представишься, то уже на всю жизнь. Конечно, я много где бываю с шефом, но он меня почти никогда не знакомит с нашей работой, если так можно сказать. В итоге все меня знают, но подойти пообщаться не могут. Это даёт возможность ходить по залу, наблюдать, краем уха слушать светские пересуды. И велитто не идёт ни в какое сравнение со мной. А вы слышали, что у них роман? Он же змейс. Так выставлять отношения на показ это не слыханно. Должен вам сказать, почему ты меня не любишь? Большая часть пересудов была о нас с лордом, хотя и не все. Странно, я так боялась сплетен и очень часто думала о том, как отреагирует общество. Но когда получила его реакцию, поняла, что мне всё равно. Родителей, которых могли расстроить подобные пересуды, у меня нет. Родственников не знаю. Так до о чём тревожиться? Новость приестся и стихнет. Если что-то не устроит шефа, Пусть решает проблему, как и обещал. Задумавшись, я вышла на террассу и дальше в сад, подышать свежим воздухом. В зале становилось душно, а вечер на удивление тих, хоть небо и закрыто тучами. Грех упускать случай прогуляться по прекрасному саду в последние дни уходящего лета. На улице всё ещё тепло и даже не сыро. Говорят, у хозяев прекрасного дома есть в саду очень красивый фонтан. Нужно взглянуть. Шаг за шагом я углублялась в настоящее произведение искусства, иначе не назовёшь. Рассматривала подстриженные в виде фигуры кустарники, клумбы с цветами, искусно посаженными в красивой цветовой гамме или в виде рисунка. Подобный труд не мог не восхищать. Но в своём саду я бы предпочла дикую красоту и уютные местечки, наполняющие меня силой. Немного сбоку раздался вскрик. Обернувшись на него, я увидела пожилую даму, которая при храмовой на ногу с трудом шла к лавочке. Лицо женщины исказилось гримасой боли, губы недовольно кривились. Скорее всего, она потянула ногу. Поняв, что моя помощь не нужна, я отправилась дальше. Когда я возвращалась обратно, пострадавшая змея стояла у все той же лавочки и по карточке с адресом пыталась выстроить портал. Видно было, что это не ее сильная сторона, и чертеж начиная наполняться силой. Сердил концентрацию и схлопывался. Женщина тяжело дышала и с трудом сдерживала раздражение. Вероятно, не желая попасть в неловкую ситуацию, она пыталась отправиться домой прямо из сада. Помочь или нет? Еще немного, понаблюдав за безуспешными попытками, я, не подходя ближе, смогла влить в портал сил и подкорректировать нарушенное плетение. И это мне удалось благодаря тому, что защиты женщины не заботилось. очень безопасно с её стороны. Когда дама почувствовала мою помощь и повернулась, я уже шагала в противоположную сторону, через боковую тропинку, дальше к дому. Судя по хлопку сзади, моей помощи не пренебрегли и порталом воспользовались. Надо же, не побоялась я ведь совершенно незнакомый человек. А если бы подправила адрес или ещё хуже, испортила бы портал? Как минимум, всё могло закончиться её похищением. Как максимум, смерть её. Покачав головой, я вошла на террассу, чтобы врезаться в шефа. Тот был мрачен и зол. Что-то случилось? забеспокоилась я. Ничего относящегося к делу. Поругался с бабушкой. Она здесь? Ого. Обычно на светские мероприятия её не вытащить. Ходит несколько раз в год на самые значительные. А тут почтила присутствием этот скромный приём. Посмотрев на большой зал, полной разодетых гостей. Я не назвала бы его скромным, но кто я такая, чтобы судить об этом? Это помешало вашим планам? уточнила. Нет, лишь слегка их скорректировало. Анна, как вы смотрите на то, чтобы составить мне компанию и отправиться на ужин к моим родителям? Нет! возмущённо вспыхнув, я направилась в зал, где этот змейс не смог бы на меня давить, убеждая принять приглашение. Вот сейчас как отправлюсь танцевать с первым, кто пригласит. Но мой манёвр был разгадан, и сама не поняла как, шеф увлёк меня в круг танцующих. Анна, не дуйтесь. Мне правда очень нужно, чтобы вы посетили со мной это мероприятие. Вы ведёте себя неприлично, хмурилась я. Не спросил вашего разрешения и увлёк в танец, и это тоже. Помощников не приглашают на ужин к родителям, просветила шеф. Кто это сказал? вскинул брови он. Правила нашего общества, знаете, ближний круг, общий и тому подобное. Вы мне очень близки. Можно сказать, с вами я близок больше часов, чем с кем-либо ещё. Выдохнул взмесь, и мы разошлись в сложном движении танца. Прекратите! Вы слышали, что о наших отношениях уже шепчутся? прошептала я, едва наши руки вновь соединились. Это не ново. Слышали бы вы, какие слухи ходят по поводу нашей с императором дружбы. Услышав подобное, я едва не споткнулась. В голове рождались одна догадка невероятнее другой, и все были не очень приличными. Этот невыносимый мужчина плохо на меня влияет. Анна, если отправитесь со мной на ужин, я буду должен вам желание. Любое? уточнила я. Кроме того, чтобы съехать от вас. Любоя, не обдумано пообещал шеф. Это он зря. Вы очень смелый мужчина, со вздохом заметила я. Почему? А если я попрошу вас жениться на мне? Женюсь, но это будет стоить вам жизни, просветил меня начальник, улыбнувшись. Угрожаете? удивилась я. Констатирую факт. Помните про особенности моей расы, и что я ядовит? Обдумав эту информацию, И вспомнив некоторые статьи в газетах, лекции университета, я решила промолчать. Принимаю приглашение, и вы даёте слово, что исполните любое желание. Вот и прекрасно, хищно улыбнулся мужчина, а я сразу захотела забрать свои слова обратно. Чувствую, этот вечер я не забуду долго. С неудовольствием посмотрела на неготтимого шефа. Вот ведь змейс Погодите, погодите. Сдвиньте немного влево. Нет, ещё немного. Так, осведомился шеф, эксплуатируя мною для перемещения тяжёлых предметов в пространстве. Силой лорд обладал огромной, и не использовать её. Ну, он же сам предложил. Примерно. Что вы думаете? Хорошо смотрится? А она и до этого, у противоположной стены, смотрелась прекрасно, пожал плечами мужчина, а я тяжело вздохнула. Наверное, так стоит более удачно. Другие варианты не подходят. Змей терпеливо ожидал вердикта, ни разу не пожаловавшись на применение его в качестве грузовой силы. Может, это от того, что он сам предложил обзавестись необходимой мебелью и даже хотел дать денег, но только этого ещё не хватало. В редкие выходные и в ожидании ужина у его родителей мы смогли выбрать время, чтобы прикупить мебель. В комнате лорда появились кровать, стол со стулом. Также он забрал оба кресла из гостиной, а еще большой шкаф во всю стену у дальней стены от входа для одежды шефа и личных вещей. Как заявил этот мужчина, больше его ему и не нужно. В любом случае иметь комнату для гостей разумно. К тому же ничто не мешает совмещать ее с кабинетом, когда змей съедет. Теперь вам всего достаточно для комфорта. Иронично поинтересовалась я. "Шторы?" вопросительно посмотрел лорд, и я фыркнула. "Они стоят целое состояние, не надейтесь. А выпишу вам премию. Вы разбазариваете казну королевства!" не согласилась я. "Кто бы мне сказал раньше, что я откажусь от денег? Не поверила бы. Уверяю вас, она не обеднеет. Вы много сделали для страны и уже получила благодарность." Обвела я взглядом дом. Но не от меня. Завтра же получаете деньги, и мы выбираем шторы. Не смейте мной командовать. Мы не на работе. Поджала губы я. Хорошо. Дома можете командовать вы мною. Я не против. Только купите шторы. Шеф направился вниз, скорее всего, снова на кухню, посчитав, что мы договорились. А я? А что было делать? И вообще, как тяжело жить в одном доме с мужчиной. Это я молчу про полный шкафчик яда у меня в кухне. Какого там только не было. Если хоть раз перепутаю банку, мне наступит конец, со вне всяких сомнений. Каждый день живёшь, как в последний раз. В итоге часть шкафов пришлось отдать под нужды шефа, чтобы просто спастись. А тот невозмутимо объяснил, что с его опасной и сложной работой без яда никак. Что он знает об опасности? Здесь в собственном доме рискую жизнью. В любом случае, бабушка Змея никак не отбывала во своё се, а тот не съезжал от меня. Спускаясь вниз, я размышляла, как долго она может гостить у начальника. Что там правила приличия говорят об этом? Хотя какие правила? Она же бабушка. Тоскливо вздохнув, я отправилась забирать газеты. Доставка обеда уже прибыла, а начальник привычно накрывал на стол. Пока Змея здесь живет. Он покупает еду. Вроде как это его плата за комнату. А я уже начала привыкать к хорошему. Направляясь на кухню, я бросила взгляд на первую страницу газеты и застыла, пробегая глазами по тексту. Что ж, этого следовало ожидать. Неспешно приблизившись к накрытому столу, положила перед Змейсом газету и постучала пальцем по заголовку. Анна Аркури Просто помощница или особенная женщина для змеяса? Какая прелесть! Вскинул брови шеф, изучая статью. В городе лютует маньяк, а на первой странице серьезного издания и инсцениация об отношениях первого полача империи и его помощника. Все, что нужно знать о нашей прессе. Вы сами их спровоцировали, напомнила я, присаживаясь и начиная завтракать. Со слухами уже ничего не поделать. И остывший завтрак не поможет это изменить. Наши отношения абсолютно дискретны, и в них нет ничего такого, что могло бы ввести окружающих в заблуждение. Удивлённо взглянув на начальника, я напомнила: "Мы живём вместе. И что? Мы не спим в одной постели, не говоря уж о большем". Пожал плечами шеф. "Не оправдывайте их жажду лёгкой наживы на громком заголовке ничего незначительными фактами". Они даже не проверили их. Следить за палачами империи, чтобы узнать, как оно на самом деле. Можно и в тюрьму попасть. Дом, в котором мы живём, принадлежит вам. К там уже они могли обратиться ко мне с официальным письмом и попросить прояснить ситуацию, если у них возникли сомнения. И вы бы её прояснили? Конечно. Если у меня с девушкой будут отношения, я не стану их скрывать. Некоторое время я не знала, что сказать в ответ на такую логику, а потом нашлась. Они же не знают, что вы такой честный и сознательный мужчина. Это говорит лишь о том, что они не знают того, о ком пишут, и не углублялись в тему, что опять же говорит не в их пользу. Я ещё разберусь с этой статьёй. Спорить бесполезно. Непонятно только, как шеф со своей логикой столь гениально и быстро раскрывает дела. Видимо, это одна из загадок природы. Приступив к десерту, я бросила взгляд на газету, а точнее на изображение, которое было напечатано ниже заголовка. Змей склонился к моей руке в поцелуе, жест, который можно трактовать по-разному. Ниже в статье говорилось: Лорд Сеймур, наследник древнего и богатого рода, первый палач империи и лучший друг нашего монарха, кажется, определился с будущей женой. Мечты многих незамужних женщин разбиты, ведь Змеис являлся завидным женихом. Несмотря на тайны, которыми окутан поиск пары этой расы, ни одна семья хотела бы породниться с ним. Теперь же шансы упущены. Наш источник сообщает, что палач очень ценит свою помощницу и испытывает к ней трепетные чувства, которые ранее за ним были не замечены. Род Змеиса пока не комментировал наши вопросы. Однако скоро должна появиться какая-то информация. Долго скрывать свои планы благородное семейство не будет. Довольно дерзкая статья, особенно про личные отношения одного из палачей. Была ли она заказной? Уверена, шеф выяснит, а пока нам стоит быть более благоразумными. И тут же я вспомнила о том, что мы живём вместе. А какой осторожности может идти речь? Вздохнув, посмотрела в окно. Радость последним денькам хорошей погоды.